Глава шестнадцатая Тем временем отряд проехал мимо нас. Когда на дороге осталась только наша троица, Арк дёрнул по моей лошадки, и она послушно пошла за ним. Магрин пристроился рядом с товарищем, так что я оказалась в хвосте. Впереди был поворот. Голова отряда уже скрылась за ним. Скорое нам предстояло. Не удержавшись, я обернулась. Хотела запомнить то место, где Арден в последний раз коснулся меня. Мысленно попрощаться с любимым. Взгляд наткнулся на одинокого всадника. Он стоял полускрытый в тени подлеска. Сердце сжалось на миг, но тут же забилось безмолвной птицей. Тело бросило в жар. Арден. Он вовсе не ускакал прочь, не бросил меня. Всего лишь отъехал на пару десятков метров и теперь смотрел мне вслед такой далёкий и близкий одновременно, родной и чужой. На короткое мгновение наши взгляды пересеклись. Мои глаза вновь заволокло слезами, но даже это не помешало разглядеть любимые черты сквозь чужое лицо. А он, он смотрел так, будто хотел сорваться с места и броситься вслед за мной. Но понимал, что нельзя. Усилием воли он заставил себя стоять и смотреть, смотреть, как меня уводят. На его лице ходили желваки, всё тело было напряжено, а в глазах, сквозь боль и отчаяние, я увидела то, что он не успел мне сказать. «Все наши поцелуи и объятия, наши ночи и ласковые прикосновения, все признания и мечты». Я постаралась ответить тем же, вложить в свой взгляд всю любовь и надежду. «Прощай. Нет, до скорой встречи», — шепнула беззвучно. Вперёд, смотри. Арк резко дёрнул поводья на себя. Моя лошадка шарахнулась в его сторону, меня шатнуло в седле. Только верёвки не дали свалиться. Зато неприятно впились под рёбра. «Козёл!» — прошипела я сквозь зубы. Когда оглянулась снова, Арден уже исчез. Вот тогда я окончательно и бесповоротно осознала, что осталась одна. Это было ужасное чувство, глухое и горькое. От него защемило сердце, сдавило горло, и воздух застрял в груди. Стало пусто и холодно, что внутри, что снаружи. Словно Арден унёс с собой часть меня, ту часть, которая наполняла смыслом каждый мой день, с момента нашей первой встречи. А теперь вместо неё в сердце образовалась дыра. Она росла, ширилась с каждым шагом, который увеличивал расстояние между нами. И чем дальше меня увозили, тем глубже становилась бездна внутри меня. Чёрная, беспросветная, зовущая прыгнуть в неё с головой. Я не хотела думать об этом, но в голове крутилась одна и та же безумная мысль. А «Что, если мы больше не встретимся? Что, если предсказание Оракула начинает сбываться именно так? И сейчас мы с Арданом в самом начале пути, который нас разлучит». «Путь в Сарток не слишком отличался от того, который мне пришлось проделать в прошлый раз. Только рядом не было ни Ардена, ни Ландра, ни олофа. Кстати, как там братья-рыжики? Наверное, олов женился, как собирался. А Ландр так и работает загонщиком, только уже с другим охотником на лейф». «Судя по тому, что маги ничуть не удивились, увидев нас с Арденом, оборотни здесь не так уж и мало». До вечера отряд не делал привалов, да и всадники постоянно были начеку Видимо, опасались диверсии. Я хоть и плелась в хвосте, но видела, как Дор Сагрейн время от времени поднимал руку. По его знаку, два-три мага вырывались вперёд, чтобы проверить дорогу. При этом со всех сторон нас прикрывал усиленный щит. От нечего делать, я тайком попыталась распутать узелки заклинаний, из которых он был создан. Такие щиты, на первый взгляд, состоят из сложных хитросплетений нескольких стихий. Но на деле нужно лишь найти ключевые узлы, потянуть за верёвочки, и вуаля, дело сделано. Но только не в этот раз. Кто-то оказался хитрее меня. На каждом ключевом узле висела сигналка с атакующими заклинаниями. Стоит только тронуть за нить, и вся сеть всколыхнётся, усиливая защиту. Что там за боевые заклинания, я уже проверять не стала, потому что впереди показались знакомые стены. Это был Медларкс, крепость между Ранкалией и Арбадоном. Правда, теперь я знала, что Ранкалия — это вовсе не другая страна, а местное герцогство — то самое, где хотела укрыться королева Аналея. Сейчас между ним и Арбадоном лежал сухой мёртвый лес. В Медларксе маги сразу направились к коменданту требовать комнаты. Я его уже видела в прошлый раз и сразу узнала. А вот он меня нет, даже не глянул, как и на мару тьмы. Та всё ещё была без сознания. Мак, ехавший с ней на одной лошади, просто стащил бедняжку седла, словно мешок с мукой, и закинул себе на плечо. Её руки безжизненно свесились, с головы упал капюшон, и чёрные длинные волосы закрыли лицо, не давая его рассмотреть. «Шевелись!» — прикрикнул Арк, заметив, что я засмотрелась на Мару. — Ещё налюбуешься. Он убрал часть пут, чтобы я могла спешиться, но запястья не развязал. Наоборот, удлинил конец верёвки и теперь дёргал меня за него. Я с сдержала нецензурное слово, сжала кулаки, глубоко вдохнула, стараясь унять вспыхнувший гнев. Уж слишком хотелось огреть этого гада боевым заклинанием. Впрочем пакосная улыбка раздвинула мои губы. Мысленно нащупала стихию земли, создала крошечный маячок и прицепила арку на щёку. Всё остальное тело мага покрывали доспехи. Мой мучитель хлопнул себя рукой, будто прибил комара. «Дрянные мошки!» Процедил на удивлённый взгляд Магрина. А я беззвучно захихикала. «Маячок слишком слабенький, чтобы потревожить защитную сеть». Никто из магов его не почувствует. Зато почувствуют клорхи, которых наверняка табун в этой крепости. Арка ждёт незабываемая ночь и пожизненная моральная травма. Это я гарантирую. Комендант выделил магам целый этаж. Меня тут же впихнули в центральную комнату. Там была единственная кровать, на которую небрежно скинули мару тьмы. «Спи», — приказал Дорса Грейн закончив опутывать комнату защитными заклинаниями. «Выступим на рассвете». «А ужин?» — пискнула я. «В наешься». Нехорошо осклабился он и ушёл. Мы с Марой остались одни, если не считать охраны за дверями и заклинаний, тускло поблескивающих на каждой поверхности. Похоже, маги даже в крепости полный солдат опасаются нападения. При всём желании мы не смогли бы застать их врасплох. Убедившись, что под окном тоже охрана, я села на кровать и убрала волосы с лица подруги по несчастью. Девушка оказалась моей ровесницей, с бледной кожей и миловидным лицом. Я бы посчитала её человеком, если бы не странные звёзды на скулах. По одной, с каждой стороны. Синеватые, вдавленные, словно печати, правильной, восьмиконечной формы. Четыре главных луча по сторонам света были длинные и тонкие а ещё четыре между ними, короткими и широкими. Никогда такого не видела. Кто же она? Попытка разбудить Мару не увенчалась успехом, хотя дыхание было ровное, и по всем признакам она спала. Я даже ущипнула её побольнее, не помогло. А использовать магию побоялась. Если девушку погрузили в магический сон, то тот, кто это сделал, сразу почувствует чужое вмешательство. Оставался только один способ — самой уснуть и пробиться к ней во сне. Создать общий сон, в котором мы сможем поговорить. С этой целью я легла рядом, взяла мару за руку и приказала себе уснуть. Получилось не сразу. В голову назойливо лезли мысли о бардане о Ракуле, бабушке и прочая чушь. А когда я, наконец, провалилась в глубокий сон, то получила совсем не то, что хотела. Я осознала себя, стоящей на краю безжизненной пустоши. Причём понимала, что это болото. То самое, в котором водятся гоблины-людоеды. Только не знала, зачем меня сюда занесло. Пустошь упиралась в свинцовое небо. По ней гулял порывистый ветер. На горизонте вспыхивали бледные молнии, словно там шла гроза. Несколько мгновений, показавшихся мне бесконечностью, я заворожённо смотрела на эти молнии, пока кто-то не дёрнул меня за руку. Только тогда поняла, что стою не одна. Рядом со мной были ещё две девушки, обе в чёрных форменных платьях Саартога. Лиц я не могла рассмотреть, во сне они словно ускользали от взгляда. «Бежим!» — закричала одна из них, снова дёргая меня за руку. «Они уже близко!» Голос был незнакомым, но ноги сами понесли меня вслед за ней. Впереди засветился контур портала. Видимо, это к нему мы бежали. В тот момент, когда я должна была прыгнуть в портал, позади что-то вспыхнуло, словно молния ударила в землю. Сверху раздался гром. Он был такой силы, что на миг оглушил. Я оглянулась, и крик застыл на губах. Позади был сарток, он пылал. Академия, над чьей защитой трудились лучшие маги, горела словно бумажный домик. От её стен в нашу сторону с чудовищным грохотом неслась тёмная туча. Но не это заставило меня закричать. «Арден». Он стоял у меня за спиной, прикрывая. Огромный чёрный волк со вздыбленной шерстью и злобным оскалом, готовый порвать любого, кто тронет меня. На моих глазах в него ударила молния. Ещё одна, и ещё. Волк покачнулся. Я хотела рвануть к нему, но не смогла. Пространственная магия уже поймала меня и тащила в портал. «Нет!» Закричала я во всю силу лёгких и влетела в сияющий контур. Но успела увидеть, как волк упал. Он остался лежать безжизненной грудой, а меня поглотила тьма. «Нет!» — подскочила, задыхаясь от крика. В груди разливалась острая боль, вокруг было темно, но недолго. Мой крик ещё не растаял, а дверь в комнату уже вылетела, выбитая одним ударом. «Чего орёшь?» Ко мне с обнажённым мечом подскочил охранник. Второй запустил фейербол «Чисто!» — ответила осветив все углы. Я поняла, что сижу, дрожа на кровати, а рядом лежит мара тьмы. Сердце колотится, как сумасшедшее, дыхание сбито, а крик застрял в горле колючим комком. «Сон!» — выдохнула через силу. «Это был просто сон!» — и засмеялась, упав на подушку. Смех вышел нервным. Увиденное во сне так и стояло перед глазами.